Так действует на людей внезапность, секундная тишина и всеобщий оглушающий гомон. К чести Даллара он не пытается спорить со мной. Достает устройство связи, пишет несколько строк, командует. «Никому не покидать дом!» И только потом поворачивается ко мне. Блеск его глаз обещает мне мало приятного, но я не из пугливых. «Госпожа Родери!» Это заикание или змеиное шипение? Не будете ли вы столь любезны пояснить мне, недалёкому, с чего вы бросаетесь подобными заявлениями? На его месте я бы тоже расверепела. Так подорвать авторитет начальника в первый же день в новой должности. И если бы речь шла о другом, я не стала бы его позорить. Но убийство, притом с помощью магии, Не оставило мне вариантов. Извольте, господин Далор, вас не смущает, что у 180-летнего старика аура словно у тридцатилетнего юноши, при том, что он не обладает ни капли силы, или что при его здоровом сердце, лёгких и сосудах он не мог просто лечь и помереть. Меня так очень. И ответ на этот вопрос находится у вас за спиной. Картинно разворачиваюсь. И указываю на вазу с цветами. Вам ничего не кажется подозрительным. Далр хмурится, подходит, нагибается над фиалками. Стойте! Отчаянный крик совпадает с волной моей магии, отшвыривающей мужчину подальше. Вы ненормальный? Оно ещё действует. Проблеск понимания во взгляде. Направленное проклятие очень сильное. Киваю ей. Сердце Винкера остановилось мгновенно. Цветы на одной линии с кроватью. Они попали под заклинание. Завянуть иначе за такой короткий срок они не могли. Видите? Вода совсем свежая. Их принесли накануне вечером или даже ближе к ночи. Надо уточнить у слуг. Спящего прокляли, выждали какое-то время, убедились, что он мёртв, и применили исцеление. К жизни оно, разумеется, убитое не вернуло, а тело и ауру восстановило полностью. Оба заклинания были в артефактах. Почему именно в них? Дважды неверно выбранный радиус воздействия. В первый раз убийца подошёл к кровати слишком близко, захватив букет. Во втором случае держался на безопасном расстоянии, и длины заклинания не хватило. Мак выверил бы силу точно. не оставив намулик, использовавший артефакты, уже ничего не смог исправить. И фиалочки его выдали. Хмыкает Давор. Не даром я всегда любил цветы. Он с опаской щупает букет заклинания, вздрагивает и смотрит мне в лицо. Вы спасли мне жизнь, госпожа Родари. Это порча первого уровня. Не преувеличивайте. Прошло достаточно времени, Отделались бы обмарком, отмахиваюсь я. Теперь вы убедились, что это преступление, и надо искать убийцу. Против желания в моём голосе слышится азарт. Прости, дорогой Родервурд, сегодня я точно не приеду. Он не маг, продолжаю я хищно. Имел доступ в дом, член семьи или слуга. Должен был проникнуть ночью и какое-то время ждать результата. чтобы вовремя убрать порчу. А он не мог снять её уже утром. Евившись, в числе прочих скорбящих, жадно подхватывает далор. Опасно, вдруг в комнату за такой долгий промежуток вошёл бы кто-то из слуг, либо вызванный ими целитель, и их плохое самочувствие привлекло бы ненужное внимание. А так план безупречен, если бы не цветы, если бы не вы. Я готов был выдать заключение о естественной смерти. В ауре господина Сарена нет и следа постороннего вмешательства. Сильный артефакт. Мак выложился полностью. Здесь я глотаю окончание фразы под влиянием мелькнувшей идеи. Для создания артефакта не важен уровень мага, лишь определённое количество энергии. И энергию эту можно как влить без вреда для создающего. Так и отдать последнее. Понятно, что ни один нормальный маг, находясь в здравом и трезвом состоянии, на это не согласится. Опьяный и отчаянно нуждающийся в деньгах, я прикинул размер затрат на применённые заклятия. Целительское мелочь. С него даже головокружения не почувствуешь. Порча же, пусть и узко направленная, способна выжечь дотла особенно если организм уже истощён и ослаблен алкоголем. Ох, не просто так пришлы Мак Тэвился в Бреквардде. Госпожа Родери замечает заминку Далэр. Да? Поднимаю на него невинный взгляд. Вы задумались? Овы, женщины иногда думают, вздыхаю я. Не беспокойтесь, обычно это быстро проходит. Что собирается ответить мне Далэр? Я узнать не успеваю. Выручает шум за дверью. Подоспевшие дознаватели почтительно кланяются мне и кивают Даларо. Я отхожу к дальнему окну, чтобы не мешать. Собственно, я могу вернуться в службу или к своему делу. Для расследования убийства с Арена достаточно одного специалиста. Но интуиция подсказывает мне, что смерть Пеньчушкина за дворках кабачка в горошовом квартале И кончина богатейшего жителя Брэгварда связана. Никто из местных магов, даже тех из них, что давно на подозрениях у службы за незаконные заклинания, не стал бы рисковать, насылая порчу на главу рода. Это вам не торговцу из соседней лавочки товар подпортить. Винкер Сарен персона влиятельная. Тут не только вся местная служба на уши встанет. Здесь корона влезет. Самое мало отчёт потребует обязательно в других обстоятельствах и человека своего бы прислала, но нам повезло. Нужный представитель и так назначен. К тому же сразу к делу приступил. Толково, кстати. Я прислушиваюсь к указаниям. Все помещения в доме проверить на наличие артефактов, целых и использованных. Родственников и слуг изолировать. Комнат в особняке с избытком Всем хватит. Строго охранять, чтобы между собой не общались. По одному приводить на допрос. Чем занимался, начиная с вечера? Как узнал о смерти? Во сколько явился? С кем говорил? В мельчайших подробностях. Господин Даллар. Робко возражает пожилой дознаватель Карен Вейкич. Солидный и опытный. Я его знаю. Люди протестовать будут. Они ж теперь все, почитай, богатее, важные господа, а мы с ними как с преступниками обращаться станем? Потерпят, резко бросает тот. К тому же велика вероятность, что один из них и есть убийца. Потом, если будут претензии, я извинюсь от имени короны. Действуйте. Осторожно кашля. Ловлю прищуренный взгляд и добавляя: Включите, пожалуйста, в список вопросов не только вчерашний вечер, но и день. И не взначай поинтересуйтесь, отлучался ли кто из Брэгварда за последнее время. Куда? Почему? Только мягко, прошу вас. Вы когда-нибудь видели настоящую гончую? Не разнеженную, капризную, избалованную собачонку, что обожают выгуливать в парке господа желающие проплыть оригиналами. А истинную натасканную охотницу, которых ещё держат любители старины. Когда она берёт след, топорщит уши, раздувает ноздри и дрожит от нетерпения. К концу моей кратчей речи Даллар напоминает представительницу именно этой породы. Для полного сходства он скалится, показывая мне острые белые зубы. Однако, госпожа Алиера Значит, женщины не думают? Если он гончая, то я при его словах превращаюсь в цепную сторожевую. Рычу очень похоже. Я выразилась не так. И неужели столь сложно запомнить мое имя? Ро-де-ри. Это так просто, господин Даллар. Гораздо проще, чем имя, данное короной, которое я ненавижу всеми фибрами души. Мерзкая двойная Элл. Тонкий юмор Далайна. Второе предупреждение. Клейн Даллар. Мой выпад он оставляет безнаказанным. Слишком увлечен идеей. Жестом отпускает дознавателей. Пристально смотрит в глаза. Я не боюсь прямых взглядов. Мне нечего скрывать. Госпожа Ро-де-ри. Мне импонирует ваша настойчивость. И ход ваших мыслей мне нравится. Предлагаю вам присутствовать на опросах подозреваемых. Нет. Искренне прошу. В вашей способности подмечать малейшие детали и устанавливать взаимосвязи я уже убедился, как бы вы ни выражались. Последнюю шпильку я пропускаю. Хватит тратить бесценное время на обмен любезностями. Тем более, что в спальне появляется похоронная служба. Тело Винкера с арена, будут готовить к погребению. Замечаю, как Даллар ставит охранный контур вокруг злополучного букетика фиалок. Молодец, не забыл. Мы проходим по дому, подбирая комнату для бесед. Идеально подходит кабинет с массивным полированным столом и множеством кресел. Даллар выдвигает мне кресло, но я предпочитаю устроиться в углу, в тени. Под лицо у меня и маловыразительное Но иногда лучше перестраховаться. Сам столичный маг располагается за столом, разворачивая кресло против света. Похоже, выучку мы прошли одинаково. Интересно. Он заканчивал ту же академию в Верносе. Мы не пересекались. Я обязательно его запомнила бы. Внешне он до боли напоминает мне другого человека. Сколько ему лет? Вряд ли он моложе меня. И я в свои 47 непозволительно юна для мага. И если бы он поступал после того, как я закончил обучение, ему сейчас было бы 29-30. А такого мальчишку в Брэгворт не пошлют. Значит, он окончил Академию Домени. И это автоматически даёт возраст близкий к 60. Тоже, если вдуматься, не соответствующий занимаемой должности. 60 лет, как говаривал Кауэрн Веспер. мой учитель артефакторики. Самая пора гулять под луной, любоваться звездами и писать стихи. Учителю было под пятьсот. Он похоронил двух жен и собирался жениться в третий раз. Прожитые года напоминали о себе лишь мудростью взгляда и с нисходительным отношением к нам, младенцам по сравнению с ним. Зрелостью, корей взор Даллора, похвастаться не может. Лет через сто разве И то не уверена. Одно то, как азартно он поглядывает на дверь в ожидании подозреваемых, заставляет меня ухмыльнуться. Ну-ну, вот сейчас они войдут, убоятся и начнут каяться, голубки. Со слезами и воплем: "Вежите меня, это я убил!" Смешно. Во время своей практики в Вейнро, самом крупном торговом городе Ларгала, Я ловила преступников у ещё тёплых тел, отбирая из рук подозреваемых использованные артефакты, когда чёткие траектории применённых заклинаний висели в воздухе. И каждый раз сталкивалась с упорным отрицанием. "Что вы, госпожа Мак? Это не я проклял конкурента, а то, что он бездыханно валяется. А у меня на пальчике колечко с израсходованным проклятием. Так это совпадение?" Мало ли Человек шел, в небо глядел, споткнулся, упал. Я от неожиданности и испуга артефакт разрядил. Обвинять все гораздо. Вы докажите. Докажите сначала. Я и доказывала. Фиксировала следы, сличала отпечатки заклинаний, устанавливала их взаимосвязь, высчитывала, за какой промежуток времени рассеивается то или иное заклинание. Обзавелась опытом. Так что от предстоящего опроса Я чудес не жду. Мне он нужен лишь за тем, чтобы приглядеться к скорбящим родственникам, взять на заметку тех, кто особо нуждался, послушать, в каких словах они будут отзываться о покойном. Наследники меня не разочаровывают. Лгут без зазрения совести, утверждая, что души не чаяли в папеньке. Старший сын, Пигрон, здоровенный детина, комплекции удавшейся точно не в отца, умудряется аж пустить скупую слезу. Восхищаюсь. Какой актёр пропадает. Не знала бы о периодических скандалах в доме, поверила бы в искренность чувств. Отвращение вызывают и два других сына: Агюст и Байрас. На перегонке обвиняющие остальных в желании скорейшей кончины дорогого батюшки. При этом каждый бьёт себя кулаком в грудь, убеждая в том, что уж он-то на отца скрягу чуть ли не молился. Забавляет и внучка, с ненавистью глядящая на фиалки. Кроткий вид, кружевной платочек, прижимаемый к уголку глаза, личико полно вселенской тоски. Алиша, дочка старшего сына, любимица, если можно так назвать, доброго дедушки, жила в доме, скрашивала досуг. В переводе на доступный язык исполняла все капризы и прихоти властного старика. По всему видно, ожидает большую долю наследства. Потому и вызверилась на цветочки. Будущие денежки утекают. Причитания девицы «Ах, какое несчастье!» не скрывают алчного блеска ее глаз. Только что прибывшего в Брегвард Даллера удивляет отсутствие жен. В перерыве между визитами подозреваемых Рассказываю, не вдаваясь в подробности, что все три госпожи Сарен лет 10 назад в один трагический миг стали жертвами неправильного обращения с артефактом. Что за артефакт взлетают вверх тонкие брови мужчины. Бытовой, строительный, тот, что используется при расчистке площадки. Не моргнув глазом, сообщаю я ему. Все объекты в радиусе действия превращаются в труху. Вроде как беседку в саду они ставить собирались, а активировали в доме, в соседней комнате со спальней дражайшего свёкра. В результате девушек пришлось хоронить в одной могиле. Пепел было не разделить. А старик выжил, ни царапинки. Стены особняка оказались вплетены мощные заклинания. Они устояли. Расследования не было. Сыновья на коленях умоляли господина Сарена не поднимать шум. Мол, бедняжки не замышляли дурного. Винкер сжалился и попросил службу не вмешиваться. Был там злой умысел или нет? Всевышний всех уже наказал. — Ничего себе за холустный городок! — бормочет столичный маг. — Страсти почище, чем в Ирносе. Хоть трагедии пиши и на сцене ставь. Вошедший в дверь Файбер немного сглаживает негативное впечатление от семьи. Мой друг спокоен и откровенен. Признаётся, что тёплых чувств к деду не испытывал, но и на возможное обогащение не рассчитывал. Пятый из семи внуков вряд ли ему достанется что-то посущественнее сувенира на память. К тому же у Винкинаса Арена было превосходное здоровье, которое старик тщательно берег. Я еще подростком понял, что на дедово денежки надеяться глупо. Белозубо улыбается Файбер. Потому и пошел учиться, а после служить. Начинал с курьера в ратуше, затем перебрался в канцелярию. Пробился в секретари. Третий год личный помощник господина Биальда. Не жалуюсь. Корона к своим людям щедра. Сидя в тени, невидимая для молодого человека, я внутренне соглашаюсь. Далайн пошёл по стопам отца и деда. Налоги в Лергале постепенно и постоянно снижаются. Государственные служащие зарабатывают неплохие деньги, настолько, что взятки нынче редки. Да и карает за них король немилосердно. Так что нынешний градоначальник, сменивший как раз такого, наказанного за взяточничество, остерегается нарушать закон. Вы часто выезжаете за пределы Брегварда? по долгу службы роняет Далор. Приходится господин Биальд наладил торговлю с Вальсвортом, лично контролирует. Соответственно, хоть в неделю раз донаду да ему полный отчёт представить. Вас Гиюр мотаюсь постоянно. Там питомник гортов, часть из которых поставляют в Брегворт. Бальмонт посещаю регулярно. Начальник книжными новинками интересуется. В Айнтверт тоже велено наведываться. в среднюю школу, лучшим выпускникам, потом места в нашей обещаны. У нас ведь все школы высшие, 12-летние. В Зиргоре бываю. Спасибо. Достаточно. Четко очерченные губы моего начальника кривятся. И я его понимаю. Все опрошенные, похоже, только и делают, что перемещаются между городами. Не сидится им в Брэгварде. Кто-то обожает столичные театры. Их заносят в музеи и галереи Бальманды. Один из внуков, Сайзен, умудрился завести зазнобу аж на другом конце Лергала. Файбер уходит, и на нём родственники покойного заканчиваются. Остаются слуги. С ними проще. Вселенскую скорбь они не изображают, но печаль присутствует. Да, хозяин был властный, требовательный, своим равный Да, пренебрежения обязанностями не прощал. И деньгами не разбрасывался, но платил неплохо, по мелочам не придирался, ённых девушек в тёмных коридорах за ляшки не щипал и ничего невыполнимого не просил. Пьяных и лодырей на дух не переносил. Вопросы за проступки спрашивал строго, так и несправедливо никого не обвинял, а что детей держал в чёрном теле? Его право. Господин Сарен каждому сыну к совершеннолетию выделил внушительную сумму. Охотно делиться с даларом пожелая кухарка Велена. То, что они в надежде на будущие миллионы всё промотали и их вина. Хозяин женился, когда ему за 100 перевалило. Госпожа вчетверо моложе была. Но не повезло бедняжкам, скончалась последними родами. Вот сыночки и решили Что не за чем себя утруждать. Денежки им и так в ручонки приплывут. Ни один образование не получил толкового, женились на финтефлюшках себе подстать. Детей наплодили, когда сами из детского возраста не вышли. Жоны его вовсе такое устроили, что лишь традиция не говорить о покойных дурное, от брани удерживает. Женщина осуждающе качает головой. Старший Пегрон Завзятый театрал. На все премьеры Вернос ходит. А средства-то откуда, коли не зарабатываешь? Билеты пади, за бесплатные не дают. Средний. Адист. Коллекционер. Художник. Тфу. Малюет, как детёше шестилетняя. Краски только дорогущие переводит. Младший. Байрес. И того чище. Поэт. Садёт в кресло. Ноги выше головы задерет, губы трубочкой вытянет, вдохновение ждет. Знай себе, командует, неси ему вина получше, сыра выдержанного, фруктов. И это зимой-то, заявляет, гения надо кормить. Гения-то, может, и надо, а к нему это каким богом относится? Велена всей своей физиономии честной труженицы выражает презрение. Я с ней полностью солидарна. Мазню среднего сына довелось лицезреть, выставленный на продажу в местной галерее. Не сомневаюсь, лишь из-за уважения к господину Винкеру. А стишки Байроса однажды мне читал Файбер, ухахатываясь над творчеством дяди. Большей галиматьи я в жизни не встречала. Хотя какие мои годы? А внуки? Спрашивает кухарку Далор. тоже дермагеды. Линчая и почище папеник, с готовностью подтверждает женщина. От скотины горд не родится. Лагёйста, разве сынок толковый? Помощники городоначальника выбился. Зато бабник, каких поискать. Сколько б не зарабатывал, всё на девиц переводит. Вильген, ты грона младшенький. Университет врносе заканчивает. Вот он вроде неплохой паренек. Так ему двадцать пять всего. Совсем мальчишка. Что из него еще вырастет? Вслед за кухаркой мы выслушиваем двух поварят, трех служанок, экономку, личного слугу Винкера, строгого сухого мужчину, немногим моложе хозяина, главного садовника и пятеро его подчиненных, двух кучеров, столько же работников при гортах. Профиалкин нам рассказывает Беллера, экономка. Цветы доставили из Levis Worde ближе к ночи. Винкер всегда заказывал их в память о жене. В отличие от Алиши, женщина при упоминании цветов грустно и понимающе улыбается. Беллера сама приняла букет у посыльного и поставила в вазу в половине одиннадцатого. Она же и отнесла их в спальню хозяина. Печально усмехаюсь. Покойная супруга помогла не остаться безнаказанным в убийство мужа. Завершает опрос управляющий. Спокойный и серьезный молодой человек. «Слово доброго ни о ком не скажу», — выкладывает он. «Восемь лет служу, удивляться не перестаю. Старик, бывало, родню соберет и начнет распекать. Долго, мол, лоботрясничать будете? Картинки, стишки, театры. Вот оставлю все состояние приюту. Или питомник у гортов. Попляшете. Те ему в ножки падают. Батюшка родимый, сжалься. Потяни нас чуток. Вот мы соберемся с духом и... А сами наберут кредитов под будущее наследство. И дальше кутят. Алиша, видели уже красавицу? Всем швеям в Брегварде задолжала. Перед дедом ковровой дорожкой стелилась. А с нами вела себя так, словно она уже хозяйка. Господин Винкер иной раз её нарочно унижал. Хочу дескать посмотреть, до каких пределов можно гордость свою уронить. Девица терпела, на слогах после отыгрывалась. Хозяин всё примечал. Он не так жаден был, сколько его угнетало сознание того, что родные дети перед ним лебезят лишь ради денег. Если б хоть один из них возмутился, начал своё дело, пускай бы и прогорел, хозяин порадовался бы. и помог финансово. Кормить же тех, кто откровенно ждал его смерти, ему было противно. Сядет иногда, портрет покойной жены достанет и жалуется. Как же так вышло, светлая моя? Чем мы прогневали Всевышнего? Вздрагиваю. Светлая моя. Обычное ласковое обращение, но сердце колет. Дальнейшие ответы управляющего слушаю в полуха. Ничего нового он все равно не скажет. Ночью спал, сон крепкий, ничего не слышал. Дом охраняет защитный контур. Свободно проходят лишь члены семьи и слуги. И то не все. У подручных садовника и обслуги гортов доступа нет. О смерти господина Винкера узнал от азисты, служанки. Голосила так, что всех переполошила. Почему так поздно? Так хозяин частенько засиживался до утра, а после отсыпался. До 3 часов его будить было строго запрещено. Где личный слуга был в смежной комнате, ждал, когда господин одеваться позовёт. Урфаик без приказа никогда не заходил, слушался беспрекословно, потому и особым доверием пользовался. Показания Азисты мы уже слышали. В обязанности девушки входило будить господина, если он залёживался, Как и ответы прочих. Обычный день накануне, ночь без происшествий. После открытия факта смерти немедленно доложили старшему сыну, Фигрону. Он уже оповещал остальных. Я и не ожидаю найти зацепки сразу. Потом, в тишине кабинета, я сяду, спокойно просмотрю запись, специально замедлив, чтобы разглядеть все подробности ускользающие в обычном течении времени. Каждый жест Каждый взгляд это вздох, незначительные детали мимики, движения рук, поза. Вот тогда я обнаружу тысячи подозрительных моментов: оговорки, оглядки, краткие паузы или наоборот, слишком поспешные ответы, крошечные несостыковки в описании событий. То, что дано, только высокоуровневому магу, кем я и являюсь. Сейчас я вымоталась и устала. Да и поздно, наверное. Поворачиваюсь к окну и натыкаюсь на мрак с редкими огнями фонарей. Кабинет господина Сарена выходит в сад, а в комнате давным-давно горит магический свет, созданный Даларом, который я, увлечённая делом, не заметила. Мак тоже выглядит измученным. Мне повезло. В первый же день громкое убийство Коим в виду важности жертвы придётся заниматься лично. С другой стороны, если Даллар сразу с ходу раскроет дело, корона будет довольна. Господин Даллар, спрашиваю вежливо, сил на извественность не осталось. Думаю, на сегодня всё? Он недоумевающе глядит на меня, на темень за окном, прислушивается к внутреннему чувству времени и качает головой. «Одиннадцатый час. Надо же! А до которого у вас в службе рабочий день, госпожа Родере?» «До пяти вечера. Потом остаются лишь дежурные и пара магов. У чистильщиков свой график. Они работают круглосуточно. Разве вы не ознакомились с распорядком?» «Не успел. Мы выходим из кабинета». Даллар дает указание дознавателям, принимает их записи тщательного осмотра дома и сада. Родственникам и слугам запрещают покидать пределы Брэгварда и отпускают с миром. Исчезают все мгновенно, кроме Алиши. Девица вьется вокруг мага, обольстительно улыбаясь. Изящная ручка в пене кружев ложится на рука в куртке. Чересчур смелое декольте, и когда она успела переодеться, Настойчиво подпихивается под нос. Мне нет нужды прислушиваться к щебету девушки, но из списка подозреваемых я её вычёркиваю. Столь глупая особа, что пытается соблазнить представителя короны, убийцей с арена быть не может. Однако совесть у неё явно не чиста. Не иначе подворовала тайком из кошелька дорогого дедушки или хуже, таскала деньги из банка, подделывая подпись. Заклинание не хитрое, можно купить дёшево, в том же грошовом квартале. Но службы расследуют не махинации ушлой девицы, а смерть и незаконное применение магии. Так что пусть господин Даллар получит удовольствие. Интересно, как далеко Алейша зайдёт. Судя по пальчикам, успевшим переползти с рукава на запястье мага, девица готова на многое. Я задумчиво скольжу взглядом по хорошенькому личику, неплохой фигурке, великолепному бюсту. Пожалуй, я тут лишняя. Бесшумно разворачиваюсь и ухожу. Торопливые шаги раздаются за мной у самых ворот. Бросила коллегу госпожа Родери. Решила вам не мешать. Вдруг это новый столичный метод снятия показаний. Вот кто меня вечно тянет за язык. Ехидная усмешка. Предпочитаю снимать подобные показания по собственному желанию. Легко пожимаю плечами и выхожу из дома на улицу. Зимняя ночь чудесна. До Брегварда я не любила эту пору. Да и какие в Ирноси или в Вейнро зимы? Так название одно. Там и снег-то выпадает не каждый год. Здесь, на юге Ларгала, Морозы стоят с конца осени, а сугробы начинают таять в конце весны. Полной грудью вдыхаю свежий воздух. Появляется желание пройтись до дома пешком. Родери раздаётся из темноты. В круг фонаря шагает высокая светлая фигура. Даглер не изменяет себе, подбирая одежду в тон волосам, бледно-пепельным, почти белым. Сейчас в магическом сиянии Они переливаются серебром. Что ты здесь делаешь? Ты не приехала в Роттерворт? А мне удалось вырваться. Решил тебя навестить. Голос у него мягкий и глубокий, как и он сам. На чуть усталом лице добрая, искренняя улыбка. Он действительно рад меня видеть. Сзади раздаётся осторожное покашливание, и я незамедлительно реагирую. Позвольте вас познакомить. Господин Клейн Даглер, маг второго уровня, при слун короны в Брэгворт, заместителем главы службы правопорядка. Даглер Ролейн, маг второго уровня, специальный уполномоченный короны на юге. Мужчины вежливо раскланяются. Даглер при этом кидает на меня ожидающий взгляд, надеясь, что я дополню его представление. Делаю вид, что не понимаю намёков. Прошу меня извинить. Спешит попрощаться Даглар. У меня ещё много дел. Провожая взглядом его, исчезающего в портале. Почему ты не сказала ему, что я твой жених? Немного обиженно спрашивает Даглар. От того же, от чего предпочитала не болтать об этом. Все 3 года моей ссылки. В который раз отвечаю я. Наша помолвка вынужденная мера. Мы никогда не заключили бы её, не принудить нас к тому необходимость. И это чистая правда. Мой же мих, единственный наследник рода Ролейн, проклятая двойная Л, и обязанность взять жену, себе под стать. Даглер же умудрился влюбиться в обычную девушку без дара, и неслыханная вещь. Готов был на ней жениться. лишившись родительского благословения, а с ним и отцовских денешек. Вот только девушке маг без миллионного состояния оказался не нужен. Девица переключилась на другого парня, а мой товарищ по практике, недолго думая, решил свести счёты с жизнью. Ох, выругалась же я, вытаскивая его из обители Всевышнего. Мы сдружились. Потом Даглер показал мне сообщение от отца с требованием жениться на подходящей магичке. А я попала в неприятную, да что там, в отвратительную ситуацию, когда фиктивная помолвка показалась нам обоим прекрасным выходом. Пусть данным фактом я и обрезала все концы. Зато это дало нам обоим время и свободу. Только если я сознаю мнимость наших отношений, Даглар, похоже, заигрался. Он всерьез рассуждает о нашей будущей совместной жизни, строит планы, однажды даже упомянул детей. Хотя теперь его держит исключительно данное мне слово. Старший Роллин приставился этой осенью. Мой жених вступил в права наследства, и ничто больше не мешает Даглару найти жену по собственному вкусу. И с двумя «Л» в Лергале Алло, девушка. Я же через месяц я буду свободна от Брэгварда. Кто знает? 3 года достаточный срок, чтобы отпустить сердце. Своё обязательство перед короной я выполню. В мире же есть много мест подальше от Эрноса, чтобы начать свою жизнь заново. Родери выводит меня из задумчивости Даглер. Я не вовремя приехал. Ты чем-то занята? Да. Ухватываясь я за предложенную мысль. У нас произошло убийство важного стрекашки, из тех, что своим поведением прямо вынуждают всех вокруг их ненавидеть и зачёрённо убивать. Но сейчас уже так поздно, что моя служба закончена. Идём? Посидим где-нибудь и поужинаем. Выбирай, кивает он. Я Брэгвард знаю плохо. В голову ничего, кроме плюща, не приходит. Я небольшая любительница разнообразия. За всё время не удосужилась сравнить рестораны города. Зачем? Я здесь ненадолго. И есть предпочитаю в проверенном, спокойном месте. Ты всё ещё живёшь на широкой улице? спрашивает Даглер. Да. Нетпираюсь я. Не пригласишь? отрицательно качаю головой. Даглер. Мы это уже 100 раз обсуждали. Наши договорённости дружески. Никаких более близких отношений между нами нет и быть не может. Ты до сих пор не забыл Равену. Я вообще не создан для любви. 4 недели, и я буду далеко. А ты объявишь всем, что нас ничего не связывает. Зачем давать повод для сплетен? Молодой человек хмурится. Ты ведь понимаешь, что будет? Когда о разрыве помолвки станет известно. Да. Я лишь хочу тебя защитить. Да. Зря ты надеешься, что он оставит тебя в покое. Найдет в любом месте Лергала. Мир перевернёт, но а тыщет. Третье, да, я не произношу, потому что оно и так очевидно.